Глава 52. К счастью, Гектор быстро шел на поправку и через неделю чувствовал себя почти сносно. Только капризничал, чтобы я подольше сидела рядом. Я с радостью поддавалась его маленьким детским хитростям. Казалось так было всегда, будто я знала его всю жизнь. Да, я запретила себе думать о плохом. Не хочу подозрений. Сомнений В моей жизни и так нет ничего, что согревало бы мне сердце. Это было естественно, как дышать, как воздух, как время, как жизнь. Что-то спокойное, нежное и теплое, настоящее, мое. Впервые в жизни я могла назвать кого-то своим. Назвать своим мужчину и ни на секунду не сомневаться, что это действительно так. Без признаний, клятв, мое. Я отвоевала его у смерти. Мое. И от этой мысли становилось странно. Бывает ли так? Возможно ли? Я с легкостью могла вообразить, будто бы мы прожили вместе целую жизнь, обзавелись выводком детей, так похожих на него. Гектор ни разу не заговаривал о чувствах. Но мне это было не нужно. Слова были лишними. Я их не ждала. Пожалуй, Лора на это сказала бы, что я все сама себе придумала. Пусть так. Я хотела это выдумать, хотела немного пожить иллюзией. Когда он поцеловал меня, земля и небо поменялись местами. Он не принуждал, манил и увлекал. Я никогда не видела нежных мужчин. Гектор обхватил меня и зашипел от боли. Я отстранилась, убирая его руки. Рано только схватилась. Любое неосторожное движение и шов разойдется. Не хочу штопать тебя еще раз, прости. «Знаю. Может, оно и к лучшему. Не хочу, чтобы это произошло здесь». «Ты такой сентиментальный!» Я удивилась. Какой разительный контраст! При первом знакомстве он показался мне грубым, нелюдимым хамом, с которым не слишком-то хотелось иметь дело. Тот неожиданный поступок с Мартином немного очеловечил его, но не слишком. Мне бы и в голову не пришло, что этот человек способен на нежности». Все это не вязалось вместе, но, видимо, как-то уживалось. Или казалось, что уживалось. «Может быть». С годами многие становятся сентиментальными. «Может быть». Я положила голову на его согнутую руку, уткнулась носом в щеку. «Почему Мартин не хотел лечить тебя? Вы плохо ладите, я давно заметила». Этим вопросом я разрушила милую идиллию, вернула нас в неприглядную реальность. «Потому что от меня мертвого ему больше пользы, чем от живого. Мы не обязаны ладить, просто терпим друг друга, большего не требуется». Прозвучало цинично и равнодушно. Он находил это просто сухим фактом. «Что это значит?» «Это значит, что он с радостью продал бы великому сенатору мой неприятный окоченелый труп за приятную сумму золотом». Почему он тогда не может продать тебя живого? Гектор усмехнулся. Это многое осложнит, ведь это уже открытое предательство, а мы, как ни крути, все же на одной стороне. А первое разве нет? Мартин – наемник барыга. Никто не станет ждать от него слишком широких жестов. Он, как шлюха, ласкается к тому, кто заплатит. Гектор вздохнул и зарылся носом мне волосы. «Со мной все проще. С тобой сложнее. Я часто думала об этом, но предпочитала гнать такие мысли, чтобы не становилось совсем уж невыносимо. Раньше, но не теперь. С тобой я ничего теперь не боюсь». Он какое-то время молчал, будто хотел что-то ответить, а потом сказал, «Твою цену увеличили. Я видел в городе. В груди похолодело». «Сколько?» «Пятьдесят тысяч. Я не хотел тебе говорить, но теперь и эта информация могла устареть». «Зря. Я должна это знать. Я заплатила ему слишком мало, да? Что такое двадцать две тысячи? Еще и торговалась, как последняя дура. Думала, это поможет мне приобрести хоть какой-то вес в их глазах». Гектор тяжело вздохнул. «Вес ты у них не приобретешь, можешь не пытаться. Ты чужая» и останешься чужой. Думаю, никто не подозревал, что будут фигурировать такие суммы. Я сам удивлен. Пятьдесят тысяч за беглого раба. Можно купить десяток рабов, а остальное год пропивать. Это слишком даже для такого ублюдка, как Дево. При звуке этого имени меня передернуло. Гектор прижал меня к себе. У меня немного припрятано. Может отдать все Мартину? Поздно. Запахло слишком большими деньгами. Я сейчас знаю не больше тебя. Безопасно будет только тогда, когда ты уберешься отсюда. Я села на кровати и закрыла лицо ладонями. В заботах о Гекторе я забыла о собственных несчастьях. Я не понимаю, зачем все это. Гектор закурил, глядя в потолок. А я, кажется, понимаю. Бывают женщины, из-за которых развязывают войны, и стирают в пыль города. Я пожала плечами. Но «Ну, при чем тут я? Он усмехнулся и ничего не ответил, продолжая дымить сигаретой. А я все же решилась задать вопрос, который меня мучил. В память врезались небрежные слова Мартина. «Где тебя ранили?» «В борделе». Прозвучало просто и буднично. Доброволец не солгал. Внутри кольнула глупая ревность. «Что ты там делал?» Он рассмеялся. Что мужчины делают в борделях? Я опустила голову. Ну да, глупый вопрос. Отвернулась, пряча лицо, но почувствовала его теплую руку на спине. Этот бордель держит моя давняя знакомая, бывшая смотрительница гарема моего дяди. Я знаю ее с детства. Не ревнуй. Она старая, толстая лигорка, отличная тетка, хоть и жадная, своего не упустит. Я помогаю ей, а она помогает мне. Меня не интересуют ее девочки, но ну, разве что иногда. Я не ревную, вышла слишком громко. Я поднялась и ушла за дверь. Не хочу слушать его оправдания. Мужчины есть мужчины».